Это мой родной город Я рос и вырос Все в ответе за слабая Рос и вырос в городике не судьба Здесь надо за краем Я не важный город Качи край Молодежная Я делал своё через красный порт. Я их упорно слушал и свой свой рот. не поддавая дух, где там на замкнутый круг. Я помню, когда мои друзья теряли все месяцы и падал. То сига тебе кинул, нельзя когда эти все остались назад. Мне в страха своей бог. И взрак на Я смотрел на жизнь недовольными глазами и невозможно было из Жизнь, С словами я был часто занят